Глава шестая. Покажите вашим детям, чего вы стоите. Я не остановилась, нет, остановилась смерть. Эти начальные струки стихотворения Эмили дикинсон пришли мне на ум, когда я услышал, что Астрид умерла от разрыва аневризмы. Астрид мертва? Это невозможно. Жизненная сила Астрид била через край, она шла вперед, преодолевая кризисы и трагедии, И что же? Ее искрящаяся энергия, не знающая преград, теперь застыла в вечном покое? Мой разум отказывался это принять. Астрид была моей коллегой, которая сначала ходила ко мне на супервизию, затем на личную терапию. Наши отношения продолжались более десяти лет, мы стали друг другу близкими людьми. Когда от ее семьи через две недели пришло приглашение на праздник жизни имени Астрид, я немедленно ответил согласием. В назначенный день я надел костюм, повязал галстук, надо заметить, будучи приверженцем калифорнийского расслабленного стиля жизни, делаю я это крайне редко, и ровно в полдень явился напоминальное мероприятие. Гостей, которых было не меньше пары сотен, приветствовали шампанским и закусками, никаких цветов, черных одеяний и заплаканных лиц, ни одного человека в костюме и при галстуке, кроме меня». Вскоре по залу прошел ребенок, вероятно, один из внуков Астрид, и объявил в громкоговоритель «Пожалуйста, займите свои места, церемония начинается». После этого мы посмотрели сорокаминутное красивое видео, чествующее жизнь Астрид. Перед нами представали одна за другой сцены из ее жизненного пути. Вот она, малютка на руках отца, радостно размахивает очками, сорванными с его носа. Затем Астрид совершает свои первые шаги к матери, встречающие ее распростертыми объятиями. Астрид играет в приколи ослику хвост. Юная Астрид занимается серфингом на Гавайях. Астрид на выпускном, в колледже Вассара. Астрид выходит замуж. Кадры с ее последней свадьбы, третьи по счету. Несколько снимков беременной Астрид с сияющей улыбкой. Астрид играет с детьми во фрисби и, наконец, душераздирающий финал, от которого у меня слезы навернулись на глаза. Астрид радостно вальсирует со своим шестилетним внуком накануне своей смерти. Фильм закончился, и мы молча сидели в темноте. Мне было жаль, что через некоторое время зажгли свет, потому что никто не знал, что делать. Кто-то простодушно захлопал в ладоши, и скоро к аплодисментам присоединилась большая часть гостей. Я ощутил, как остро мне не хватает традиционного религиозного ритуала, что для меня было совсем не свойственно. Я тосковал по уютному, привычному темпу и упорядоченной церемонии под руководством священника или раввина. А что делать на странных похоронах, где тебя встречают с шампанскими и закусками, и где нет места скорби? После торопливых переговоров трое детей Астрид и пятеро внуков Гурьбой подошли к микрофону и с замечательным самообладанием стали делиться своими воспоминаниями о ней. Каждый отлично подготовился и хорошо говорил, но больше всего меня очаровала восьмилетняя внучка Астрид, которая рассказала, как бабушка приглашала их поиграть, тихо подкрадываясь к ним и внезапно начиная греметь коробкой с частями пазла или эрудита. Поскольку церемония была заявлена как праздник жизни, а не похороны, я не удивился, что на ней не упомянули ее четвертого ребенка, Джулиана, который погиб в возрасте 16 лет от удара молнии. Мы с Астрид больше года работали над тем, чтобы помочь ей пережить смерть сына. После родственников к микрофону стали выходить друзья Астрид. У них не было заготовленных речей, но они тоже хотели поделиться воспоминаниями о ней. Через пару часов на некоторое время воцарилась тишина, и я ожидал, что сейчас кто-нибудь объявит об окончании церемонии. Вместо этого, к моему удивлению, обратиться к пришедшим решил олли третий и последний муж Астрид. Я был поражен его самообладанием. Попытавшись представить себя на его месте, я понял, что точно не смог бы выступать с речью всего через пару недель после смерти моей жены. Вряд ли я вообще смог бы смотреть на людей. Я внимательно оглядел олли Много лет я знал его со слов Астрид и теперь должен был сопоставить реального Уолли из плоти и крови с выстроившимся у меня образом. Всякий раз, когда я встречался с супругами своих пациентов, меня ждал сюрприз». Практически во всех случаях, без исключения, я внутренне восклицал, возможно ли, что это тот самый человек, о котором мне столько часов рассказывали. К моему удивлению, Олли оказался гораздо выше ростом, красивее и элегантнее, чем я ожидал, и гораздо более живым. Астрид часто описывала его как вечно отсутствующего, даже в 70 лет женатого на своем хедж-фонде и офисе, в который он ежедневно отбывал ровно в 6 утра, чтобы успеть подготовиться к открытию фондового рынка. Отсутствовал у Олли и по выходным, либо плавая под парусом, либо занимаясь починкой своей 27-футовой одномачтовой яхты. Астрид говорила мне, что ни разу в жизни даже не ступала на ее палубу. Я вспомнил, как мы вместе смеялись, когда она сказала, что чувствует приступ морской болезни при одном лишь взгляде на яхту, а я ответил, что на меня морская болезнь нападает даже при виде картинки с лодкой. «Спасибо вам всем за то, что пришли попрощаться с нашей Астрид», — начал Уолли. «Я знаю, что здесь присутствует немало ее коллег-мозгоправов, и, как мы все помним, она всегда любила учить». Поэтому уверен, она была бы рада тому, что я поделюсь с вами некоторой частью ее наследия, ее главным секретным оружием против тревог. Это были сэндвичи с яичным салатом. Мне стало неловко. Нет, только не это, Уолли. Несчастная Астрид умерла всего 10 дней назад, а ты изображаешь перед нами Джей Лино. Примечание переводчика. Джей Лино. американский комик и телеведущий. «Когда Астрид в детстве из-за чего-то расстраивалась, невозмутимо продолжал свою речь Уолли, неважно из-за чего, из-за учебы, ссор с друзьями, мальчиков, чего угодно, мама всегда утешала ее сэндвичем с яичным салатом. Рецепт прост. Нужно мелко порезать яйца, добавить майонез, сельдерей, немного душистого перца». Все это выложить на поджаренный кусочек белого хлеба, латук не добавлять. Астрид называла эти сэндвичи своим валиумом и утверждала, что они в четыре с половиной раза эффективнее куриного бульона. Когда я поздно возвращался с работы и заходил в кухню из гаража, я всегда бросал взгляд в раковину и, если видел там яичную скорлупу, то готовился к худшему. Я посмотрел на людей вокруг. Они улыбались. Все, кроме меня, благосклонно оценили юмор Уолли. На мгновение я почувствовал себя совершенно одиноким, как будто был единственным среди присутствующих, кто воспринимал происходящее всерьез. Потом я напомнил себе, что был непосторонним, напротив, я был своим, тем, кто знал Астрид по-настоящему. На протяжении вечера мои чувства менялись, Сначала, когда гости рассказывали о знакомстве с Астрид, я высокомерно думал о своем привилегированном месте в ее жизни Кто, если не я, мог похвастаться, что знал самую сокровенную правду о ней, видел подлинную, аутентичную Астрид Но постепенно слушая эти истории, я начал сомневаться Возможно, моя вера в свою привилегированность была иллюзорной «Да, мы с ней на протяжении многих лет раз в неделю проводили вместе этот особенный час, и я имел доступ к особым знаниям о ней, к ее страхам и страстям, внутренним диалогам, фантазиям и сновидениям. Но было ли все это более настоящим, более правдивым, более особенным, чем знание о том, что могло заставить ее улыбнуться?» Какие люди ей нравились больше других, что она любила есть, ее любимые фильмы, книги, магазины, позы в йоге, музыка, журналы, игры, лакомства, сериалы, тайные шутки, разделяемые лишь с мужем и друзьями, сексуальные секреты, известные только любовникам». Меня особенно занимал вопрос, знал ли я ее лучше, чем та девочка, ее внучка, которая слышала, как астрид подкрадывалась, тихонько гремя кусочками пазла или буквами эрудита. Думаю, именно эта девочка поставила меня на место, дав понять, что хоть мне и было кое-что известно о ее бабушке, существовало гораздо больше вещей, которые я никогда не знал. Впервые я встретил Астрид более 10 лет назад, когда она попросила меня о супервизии в ее работе с несколькими пациентами. Ей было 50, и хотя она давно работала психотерапевтом и имела немалый опыт, она всегда стремилась совершенствовать свои навыки. Она была прекрасной ученицей, грамотной, эмпатичной, умной. На протяжении последующих двух лет мы встречались каждые две недели. Мне доставляло удовольствие быть ее супервизором. Нечасто попадались обучающиеся терапевты с таким точным клиническим чутьем. Но к концу второго года наше взаимодействие изменилось. Это произошло, когда она стала рассказывать о работе с одним из своих пациентов, молодым человеком по имени Рой, безалаберным алкоголиком, к которому Астрид неожиданно проявила глубоко личное отношение. Она дала ему свой домашний номер телефона и отвечала на его звонки в любое время суток, сильно переживала за него в течение дня, в том числе и во время работы с другими пациентами. Она позволила ему накопить долг в несколько тысяч долларов, который он вряд ли когда-либо оплатил бы. Как только астрит начинала говорить о Рое, она превращалась из обучающегося профессионала в пациентку. Когда становится очевидно, что у студента возникли сильные и иррациональные чувства к пациенту, то, что на профессиональном жаргоне называется контрпереносом, супервизия должна поменять свою форму. В истоках сильных чувств Астрид Крою не было никакой тайны. У нее был брат Мартин, на 6 лет ее старше. Он стал ее единственной поддержкой и опорой, когда Астрид была подростком, а их мать умирала от рака груди. и в последующие годы тоже. Мартин защищал девочку от их жестокого отца, и она помнила, как после похорон матери брат обнял ее и прошептал «Астрид, ты можешь всю жизнь на меня рассчитывать, я всегда буду рядом с тобой». Мартин держал свое слово до тех пор, пока не поступил на военную службу во флот и не отправился на войну в Персидском заливе, откуда вернулся с синдромом войны в заливе и полинаркотической зависимостью. Примечание переводчика. Синдром войны в заливе. Комплексное расстройство, наблюдавшееся у ветеранов войны в Персидском заливе и предположительно вызванное применяемым там химическим оружием. Среди симптомов утомляемость, раздражительность, головная боль, нарушение внимания, расстройство желудочно-кишечного тракта. Астрид изо всех сил старалась помочь брату, но не смогла заменить собой героин и защитить его от смертельной передозировки в 2005 году. Астрид так и не смогла простить себя за то, что не спасла Мартина. Ее сверхвовлеченность в историю Роя была воплощением очередной попытки спасти брата. Через два года после смерти Мартина в ее шестнадцатилетнего сына попала молния. Иллюзия Астрид, что она может защитить кого-либо или себя, была окончательно сокрушена. Горе после смерти ребенка – самое тяжелое из всех существующих. Это, говоря словами яйца, трагедия, доведенная до предела, и кажется, что кроме слез в жизни уже больше ничего не будет. Весь следующий год Астрид рыдала без остановки на каждой сессии, которые теперь проходили два раза в неделю. Но постепенно она оправилась и снова стала иногда показывать свою заразительную жизнерадостность. Мы вернулись к встречам раз в неделю, а затем опять перешли на формат, когда сессии были то супервизией, то личной работой. Наконец Астрид восстановила свое душевное спокойствие настолько, что я поднял вопрос о завершении, но фактически мы так и не закончили нашу работу полностью. Она находила успокоение в моем присутствии и раз в несколько недель звонила с просьбой о супервизорской встрече. Год назад, субботним вечером, Астрид оставила мне на автоответчик сообщение, что упала с велосипеда, и хотя ушиб был не сильным, синяки ее увеличились до тревожащих размеров. Она не смогла дозвониться до своего врача и спрашивала меня, следует ли ей обратиться в скорую помощь. Я перезвонил ей и сказал, что проблема со свертываемостью крови определенно требует визита в больницу. Не получив от Астрид никаких известий в следующие несколько дней, я оставил ей пару сообщений, интересуясь, чем закончилось обращение в скорую помощь. Мне перезвонил ее сын и сообщил, что мать не может отвечать на звонки, так как находится в реанимации в критическом состоянии с диагнозом аутоиммунное заболевание печени. Я ничего не знал об этом диагнозе. Он еще не был описан, когда 50 лет назад я учился в медицинской школе, но после беглого просмотра медицинской литературы понял, что это очень серьезная, часто смертельная болезнь и единственным шансом на выздоровление является трансплантация печени. Через две недели ее сын снова позвонил мне, чтобы сообщить, что состояние астрид стремительно ухудшается. У нее развилась желтуха на фоне острой печеночной недостаточности, а еще через несколько дней спустя он позвонил еще раз и рассказал потрясающие новости. Каким-то чудом больница получила печень для трансплантации, операция состоялась и сейчас состояние Астрид хоть и тяжелое, но стабильное. Через три недели я коротко пообщался с Астрид по телефону. Она сообщила, что уже окрепла и ее скоро выпишут. Я навестил ее дома, и мы провели пару сессий, а вскоре она уже достаточно поправилась, чтобы снова приезжать в мой кабинет. «Я побывала в аду и вернулась», — сказала мне Астрид. «Самое жуткое, пугающее, мучительное время в моей жизни, а я, как ты знаешь, понимаю в этом толк. «Лёжа в больнице, я много дней напролёт тряслась и всхлипывала, и была уверена, что умру. Я не могла говорить с тобой и ни с кем другим. А потом, неожиданно, я это преодолела». «Как тебе это удалось? Был какой-то поворотный момент?» «Да, очень чётко выраженный. Им стал разговор со старшей медсестрой, весьма жёсткой и грубой особой, с удивительно добрым сердцем. Это случилось как раз перед тем, как пришли мои дети». Я много дней была в ужасном состоянии, мысль о смерти приводила меня в ужас, меня била дрожь трясло от рыданий, и вдруг, прямо перед тем, как в палату вошла моя семья, эта женщина наклонилась ко мне и прошептала «Покажите вашим детям, чего вы стоите». Это изменило все. «Расскажи, как это случилось?» «Я сама точно не знаю, но это был чертовски мощный опыт». Каким-то образом он вывел меня за пределы меня самой. До того момента я никак не могла перестать бояться, не могла говорить, не могла даже подумать о чем-то, что способно мне помочь. Не могла взять телефон и поговорить с тобой, я была способна только плакать. Эти слова «покажите вашим детям, чего вы стоите» заставили меня задуматься о ком-то кроме себя. Показали мне, что я все еще могу кое-что сделать для своей семьи, я могу подать им пример. Эта медсестра просто нечто, суровая любовь. Астрид выписали из больницы, постепенно она вернулась к своей прежней жизни, снова начала принимать пациентов. Но она сбежала от смерти ненадолго. Несколько месяцев спустя, в парикмахерской, Астрид резко наклонилась вперед, сидя в кресле. и мгновенно умерла от разрыва аневризма в мозге. Все это пронеслось в моем сознании, когда я выходил на улицу вместе с другими гостями. Эти драматические переживания, невзгоды, усилия, ее работа с горем от утраты матери, освобождение от контроля отца, восстановление после смерти брата и, что было труднее всего, после смерти сына. Она проработала столько тяжелых ситуаций со своими пациентами и в личной терапии со мной, поборола тяжелейшее заболевание печени благодаря пересадке органа от молодого человека, разбившегося на мотоцикле. И вся эта яркая, полная жизни история гибнет из-за одного единственного сосуда, лопнувшего в ее мозгу. «В одну секунду исчезает уникальная вселенная ее личности, сокровищница ее чувств, история ее жизни, сохраненная в ее памяти, вся та боль, борьба, преодоление, а также усилия армии хирургов и медсестер, весь тот ужас, боль, последующее дерзкое восстановление. И зачем? Для чего?» Я вышел с мероприятия и направился к машине, припаркованной недалеко от центра, как вдруг почувствовал легкое прикосновение к плечу, выдернувшее меня из мрачных размышлений. Я обернулся и увидел незнакомку, женщину лет пятидесяти, с угрюмым лицом, с желтыми волосами, одетую в простецкий черный костюм. Она помедлила, не решаясь заговорить со мной, а потом спросила, «Простите, вы Ирвин Ялом?» Я кивнул, и она продолжила. «Кажется, я узнала вас по фотографии с обложки вашей книги». Мне хотелось вернуться к размышлениям об Астрид. Разговаривать никакого желания не было, поэтому я просто улыбнулся и кивнул. «Вашу книгу дала мне Астрид. Я Джастина кейсе Я работаю медсестрой в том хирургическом отделении, где лежала Астрид. И я хотела узнать...» «Вы все еще принимаете пациентов?» «Все еще принимаете пациентов? Уже много лет, 10-15, а может и больше, никто не спрашивает меня, принимаю ли я пациентов. Нет, это непременно «Вы все еще принимаете пациентов» — одно из бесконечных, необязательных и слегка раздражающих напоминаний о моем возрасте». Я сказал Джастине, что буду рад ее видеть, дал свою визитную карточку и попросил позвонить, чтобы записаться на консультацию. Глядя, как она удаляется, я спросил себя, не та ли эта медсестра, о которой рассказывала Астрид? Не она ли прошептала на ухо Астрид «Покажите вашим детям, чего вы стоите?» Когда через несколько дней Джастина вошла в мой кабинет, Я поразился, сколь скупа оказалась к ней природа. В ее облике как будто не было ни намека на пропорциональность. Узкое лицо, слишком маленькое для большой головы, а округлые формы совершенно не сочетались с солдафонской выправкой. Она напомнила мне ледяную грозную мисс Маркум, главную медсестру моего стационарного отделения в те времена, когда я работал в госпитале Джонса Хопкинса полвека тому назад. Я сам себе улыбнулся на словах «моё отделение», потому что совершенно очевидно, что это было отделение мисс Маркум. Ох уже эта вечная борьба между врачами и медсёстрами. Я быстро отогнал воспоминания и некоторое время посидел молча, ожидая, пока Джастина осмотрится в моём кабинете. Её взгляд остановился на моей книжной полке вдоль одной из стен. «Вижу несколько знакомых названий, доктор Ялом». «Как вы отнесетесь, если мы будем звать друг друга по имени? Ирв и Джастина?» «Я почти всегда предлагаю пациентам перейти к менее формальным обращениям, но не часто делаю это столь поспешно. Возможно, мне нужно было выбросить из головы мисс Маркум». «Хорошо, давайте попробуем. Хотя это как-то странно. Ведь вы же выдающийся профессор психиатрии, а я просто медсестра». «Спасибо, что не сказали, достопочтенный профессор». На ее лице мелькнула улыбка. «Я постараюсь звать вас по имени, но могу путаться. Привычки старой школы сильны». Джастина снова глянула на мой книжный шкаф. «Я читала кое-какие ваши книги. Они на меня сильно повлияли». «Вы решили обратиться ко мне из-за книг?» «Отчасти. Кроме книг на мое решение повлияла наша пациентка Астрид». Она много рассказывала о том, как вы ей помогли, очень много о вас говорила. Наша пациентка, мне это понравилось, это создавало связь между нами. Я знал нашу пациентку много лет, она была хорошим человеком и хорошим терапевтом. Но скажите мне, было ли в книгах что-то значимое лично для вас? Пожалуй, было в той книге, что дала мне Астрид, «Вглядываясь в солнце, жизнь без страха смерти». В моем экземпляре много пометок, я прочитала его несколько раз. Я ведь медсестра в хирургическом отделении, и все свое время провожу с тяжелыми онкологическими больными и теми, кто нуждается в трансплантации. Каждый день на работе я сталкиваюсь со смертью. Еще мне понравился ваш роман «Шопенгауэр как лекарство», главный герой, который борется со злокачественной меланомой. Я никак не могу выбросить его из головы. У меня есть предположение, даже больше, чем предположение, что вы уже об этом говорите. Но позвольте спросить прямо, почему вы ко мне обратились? С чем вы столкнулись? Джастина громко выдохнула, ее руки бессильно повисли, она откинулась на спинку кресла. С чем я только не столкнулась, столько всего творится. Она сделала паузу. Ее напряжение было столь явственно, что, казалось, его можно пощупать руками. «Постарайтесь пойти в это глубже, Джастина. Здесь вы в безопасности». Она выглядела ошарашенной. Возможно, мое обращение к ней по имени все еще звучало для нее непривычно и странно. Джастина пристально посмотрела на меня. Я подумал, что очень мало людей говорили ей, что она в безопасности. «Хорошо». Она сделала глубокий вдох. «Давайте попробуем». «Начну с самого тяжелого. Примерно месяц назад мне удалили родинку на ноге, и гистология показала, что это злокачественная меланома. Так что можете себе представить, как сильно меня заинтересовал Шопенгауэр как лекарство. Джулиус, верно? Я несколько раз перечитывала место, где описывается его смерть, и каждый раз рыдала». «Мне очень жаль, что у вас оказалась меланома, Джастина. Расскажите, что сказал ваш врач?» «Дела не очень хорошо, но могло быть и хуже. Очаг был немного изъязвленный и располагался довольно глубоко, около 4 мм, но сигнальный лимфоузел чист. Вы понимаете, о чем я? Паховые лимфоузлы. Когда говоришь с психиатрами, никогда не знаешь, что они еще помнят из медицины». «Там, где должны быть современные знания, у меня зияет пропасть, не буду спорить. Но я много работал с онкологическими больными, поэтому понимаю, о чем вы говорите». «Хорошо. В общем, то, что лимфоузлы не затронуты, вселяет надежду, но глубина очага – новость плохая. Моя ситуация не так плоха, как у Джулиуса, однако шансы, что опухоль вернется, велики. Онколог сказал, вероятность составляет около 50%. Так что я пытаюсь...» как-то с этим жить. Некоторое время мы сидели молча. Я всем сердцем сочувствовал ей 50% вероятности, что болезнь вернется. Мы оба знали, что если она вернется, никакого эффективного лечения не будет. Я попытался представить себя на ее месте и почувствовал, что вспотел. Это очень тяжело, Джастина, но если поделиться с кем-нибудь, часто делается немного легче. «Подождите, это еще не все». «Да, точно, вы сказали, с чем я только не столкнулась. Что еще происходит в вашей жизни?» «Большую часть моей жизни составляет работа, и она приносит немало боли. Взять, к примеру, Астрид. Я заботилась о ней много недель, познакомилась, хорошо ее узнала, по-настоящему хорошо. И вот она мертва». «Мы столько работали, так старались. Астрид так тяжело болела. Столько раз была при смерти. Ее билирубин и протромбин буквально зашкаливали. Ни у кого я не видела такой ужасной желтухи. И вот нам чудом достается донорская печень. Трансплантация проходит успешно. Мы спасаем Астрид, возвращаем ей здоровье. А потом, через несколько месяцев, совершенно внезапно, на ровном месте, она умирает». И она одна из множества, великого множества пациентов. Так происходит с большинством тех, с кем я работаю, с больными муковисцидозом, раком яичников, шейки матки или поджелудочной железы. Они становятся мне близкими людьми, и я из кожи вон лезу, чтобы им помочь, чего ради. В основном они все вскоре умирают, я просто сопровождаю их на тот свет». Моя проблема в том, что если я буду держать дистанцию, то буду плохой медсестрой, буду плохо делать свою работу. А если я работаю хорошо, я обжигаюсь. Ваши чувства мне знакомы, Джастина, очень знакомы. Позвольте поделиться с вами кое-чем. В тот день, когда вы постучали мне по плечу после поминок по Астрид, я не очень хотел с кем-либо общаться, потому что был погружен в эти же самые мысли». Столько работы, моей работы, Астрид, вашей. А потом в одно мгновение ее не стало. Очень сложно принять это. Я не сразу решилась привлечь ваше внимание в тот день. У меня было ощущение, будто я что-то прерываю. Я рад, что вы воспользовались случаем, но давайте продолжим. Есть ли в вашей жизни еще что-то, о чем нам следует поговорить сегодня? Джастина медленно кивнула. «Еще что-то в моей жизни. В этом-то и проблема. В моей жизни почти ничего больше нет. Она такая маленькая. Мы с мужем расстались лет двадцать назад». Она глубоко вздохнула. «Я перехожу к самой болезненной части. У меня есть ребенок. Был ребенок. Он героиного наркоман. Сидит в тюрьме Сан-Квентин». «Отбывает десятилетний срок за покушение на убийство, торговлю наркотиками и кражу со взломом. Когда вы сказали «был ребенок», я сначала решил, что он умер. Именно это я и имела в виду. Для меня он умер. Я молюсь, чтобы никогда больше его не увидеть. Я вычеркнула его из жизни полностью. У меня нет детей. Я совершенно одна. У вас очень много боли в этом». Было бы много боли, если бы я позволяла себе об этом думать, но, как я уже сказала, я вычеркнула его из жизни. Все эти годы боль была невыносимой, он делал мне больно всеми возможными способами, а в конце он украл у меня все, что смог, и даже больше того. Вы пытались обращаться за помощью по поводу какой-либо из этих проблем, ваших чувств на работе, меланомы, отношений с мужем, с сыном? Джастина покачала головой. «Никогда. Я жесткая стерва. Такая у меня сложилась репутация и, думаю, не без оснований. Я могу сама о себе позаботиться. Даже сейчас тут с вами я не прошу о многом. Две, может быть, три сессии. Думаю, мне хватит этого, чтобы обрести самообладание. Кроме того, я по-прежнему в ужасных долгах из-за кражи, совершенной моим сыном, так что сомневаюсь, что могу себе позволить больше». «А если меланома решит вернуться, то кто знает, сколько я еще смогу работать?» Джастина замолчала и посмотрела прямо на меня. «Вы согласитесь на такой короткий курс? Я хочу, чтобы вы были честны со мной. Астрид сказала, вы не из тех, кто несет всякую чушь». «Да, я согласен на короткий курс. Давайте договоримся на три сессии, сегодняшнюю и еще две. Если впоследствии вы решите, что нужно еще, мы пересмотрим наш уговор. И буду честен». «В краткосрочной работе определенно есть нечто успокаивающее. Ваше выражение «обжигаюсь» мне очень близко. Я именно обжегся смерть Астрид. Да, краткосрочная работа — это то, что нужно. Думаю, так я буду устойчив к ожогам». «Ого! Астрид была права. Вы не заморачиваетесь всякими экивоками Мозгоправы в отделении вечно виляют, ни то ни сё». Я очень постараюсь не вилять. А теперь позвольте задать вам вопрос, который может показаться неожиданным. Как вам сейчас на этой сессии? Я понимаю, мы только начинаем, но вы уже немало рассказали о своей личной жизни, и я подозреваю, что вам это не свойственно. Да, совершенно не свойственно, но вы сделали это максимально безболезненным. Я бываю откровенно с двумя своими хорошими подругами, Конни и Джеки. Мы дружим еще со времен колледжа. Они живут далеко от меня, но мы общаемся по телефону или скайпу хотя бы раз в неделю. У родных коней есть чудесный летний дом на озере Мичиган. Мы собираемся там каждое лето. Они ваши близкие друзья? Да, они знают почти все. Даже о моем сыне. Они единственные, с кем я могу быть открыта. Кроме меня? Да. Но им я не сказала о меланоме. Этим я поделилась только с вами. «Потому что?» «Думаю, вы знаете, рак — это слишком тяжело. Люди бегут прочь, если только они не близкие родственники. Думаете, они бы убежали?» «Конни и Джеки?» «Не уверена. Скорее всего, нет». «Стало быть, вы не рассказываете им, потому что...» «Погодите, дайте отдышаться. Я слишком давлю на вас. Прошу прощения». «Нет-нет, не останавливайтесь. Наверное, это пойдет мне на пользу. Я же жесткая стерва, которая сама на всех давит. Вот и узнаю, каково это быть на другой стороне. Кроме того, вы нащупали правильное место. У вас отличный нюх. Наша традиционная встреча с конней Джеки запланирована через месяц. И последние две недели я только и думаю, сказать им или не сказать». По правде говоря, эти мои сомнения и есть причина, по которой я к вам обратилась. Давайте копнем поглубже. Что вас больше всего пугает в том, чтобы сказать им правду? Думаю, жалость. Жалость и отторжение. В общении с ними я чувствую себя более настоящей, чем где-либо еще, и не хочу ставить его под угрозу. Я боюсь потерять их. В детстве я жила в штате Нью-Йорк, и каждое лето бабушка наскребала денег, чтобы отправить меня в лагерь в горы Адерондок. Большая часть ребят приезжала на два месяца, но были те, кто приезжал только на один. Помню, как к концу первого месяца я отдалялась от тех, кто уезжал раньше, и проводила время с теми, кто оставался. А какой смысл связываться с теми, кто скоро умрет? Вы рискнули и рассказали мне о меланоме. «Не хотите ли меня о чем-нибудь спросить?» Джастина посмотрела на меня, не своим глазам. «Вот так поворот!» Не думала, что мозгоправы отвечают на вопросы. Она задумалась на минуту и сказала, «Да, у меня есть один вопрос, раз вы готовы ответить. Вы меня жалеете?» «Хм, поверьте, я не пытаюсь уклониться от вашего вопроса, но слово «жалеть» приводит меня в затруднение». Постарайтесь уточнить, что вы имеете в виду под жалостью. Почему-то мне кажется, что вы именно пытаетесь уклониться. Что ж, попробую сформулировать иначе. Что именно вы почувствовали ко мне, когда я сказала о меланоме? Горе, сострадание, обеспокоенность — это были мои первые чувства к вам. Потом я представил, как мне сообщают, что у меня меланома, и ощутил страх, меня буквально прошиб пот. Слово «жалеть», которое вы сначала употребили, у меня ассоциируется с чувством к кому-то отличному от меня или даже меньшему, чем я. Я жалею умирающую от голода собаку, больного котенка, но вы, Джастина, вы не отличная от меня. Вы сталкиваетесь с тем, что ожидает всех нас раньше или позже. У меня нет какого-то конкретного заболевания, но преклонный возраст заставляет меня постоянно думать о конце моей жизни. Подозревая, примерно так же отреагируют и ваши подруги. Не могу представить, как бы я смог бросить вас, и не представляю, что это сделают они. На второй нашей встрече Джастина поблагодарила меня за совет. Она рассказала своим подругам о меланоме, и те отреагировали с заботой и любовью. Джастина как будто смягчилась, на ее лице мелькнула улыбка, когда она благодарила меня, после чего обратилась к теме своих отношений с сыном. Оставшуюся часть сессии Джастина рассказывала кошмарную историю своего единственного ребенка. «Возможно, мне вообще не следовало выходить замуж. Я не думала, что со мной это может случиться. Я родилась корявой, неуклюжей». Никогда не была привлекательной, не обладала врожденной женской хитростью. Рядом со мной не было женщины, которая научила бы меня женственности. Моя мать умерла от рака шейки матки, когда мне исполнилось девять. Братьев или сестер у меня не было, только отец, грубый, необразованный человек, работавший водителем грузовика и дома появлявшийся только по выходным. растила меня бабушка по отцовской линии, она была иммигранткой из Югославии. несчастная женщина, еле говорившая по-английски. После небольшой паузы Джастина продолжила. «Мужчины никогда на меня не заглядывались, и хотя у меня случался секс на одну ночь, нормальных отношений у меня ни разу не было. Скорее всего, я бы никогда не вышла замуж, но так случилось, что я забеременела и при помощи бабушки заставила отца ребенка на мне жениться. Это произошло примерно через пять лет после окончания колледжа для медсестер». Брак был ошибкой, грубо деревенщина, к тому же алкоголик. Муж так жестоко обходился со мной и с Джеймсом, что однажды, когда он был на работе, я собрала чемоданы и бежала из дома вместе с сыном. Ему тогда было три года. Мы переехали за несколько сот миль в Чикаго, где мне предложили работу в госпитале Майкла риса Я никогда не пыталась связаться с мужем, сомневаясь, что он особо нас разыскивал. Скорее всего, вздохнул с облегчением, когда мы ушли. Продолжайте. Расскажите о своих отношениях с Джеймсом. Я очень старалась для него. 40 часов в неделю я работала медсестрой, остальное время была матерью. Ничего другого в жизни у меня не было, совсем. А Джеймс с самого начала создавал проблемы. В младенчестве он плохо спал, долго не начинал ходить, говорить. С другими детьми у него тоже были сложности. Всю жизнь огромные проблемы с дисциплиной. Я много об этом прочла и думаю, что Джеймс родился социопатом. Было в нем что-то такое глубокое, на генетическом уровне, не поддающееся изменениям. Кроме того, у него обнаружились значительные проблемы с обучаемостью. Он совершенно не мог сосредоточиться, так и не научился хорошо читать, всегда ходил в коррекционные школы. Подозреваю, что в наши дни ему бы диагностировали синдром дефицита внимания в тяжелой форме. Большую часть сессий Джастина подробно рассказывала о медицинских и психологических проблемах Джеймса и попытках ему помочь. «Мы попробовали множество препаратов, в том числе психостимуляторы, противосудорожные и даже антипсихотики. Ничего не помогало. Я тратила все деньги на врачей и психологов. Все зря». Когда у него начался подростковый возраст, он увлекся легкими наркотиками и стал употреблять все, что мог найти. Я отправляла его в реабилитационные центры, на удаленные ретриты. Джеймс отовсюду сбегал, все вызывало у него сопротивление. Затем, в возрасте 16 или 17 лет, он познакомился с тяжелыми наркотиками, подсел на героин и окончательно пропал. У меня он украл все, что смог, в том числе тысячи долларов с моих кредиток, ограбил соседей и друзей. И, наконец, я отреклась от него и вышвырнула прочь. В следующий и последний раз я услышала о Джеймсе, когда он попал в тюрьму Сент-Квентин. Вот и вся история. Даже ее пересказ забирает у меня все силы. Джастина откинулась на спинку своего кресла и вытерла слезы. Через некоторое время она подняла на меня глаза и добавила, «Я всю неделю представляла, как буду рассказывать вам эту историю, репетировала наш разговор и думала, что вы мне ответите». «И что же я по-вашему отвечу?» «Я представляла, как вы спросите о приятных воспоминаниях, связанных с сыном, о его детстве, о том, как я укладывала его спать, о теплых чувствах, о хорошем, что у нас было». И я вам отвечаю, что не могу вспомнить ни одного хорошего момента, ни единого, честное слово. Вы правы, именно об этом я бы и спросил. И ваш ответ несет в себе много боли, много печали. И я опечален вашим рассказом, опечален за Джеймса, но еще больше за вас. Скажите, вы делились всем этим с Конни и Джеки? «Да, они знают все. Они были со мной с самого начала, когда Джеймс только родился, и потом сопровождали меня на этом пути. Но это совсем не то же самое, что рассказать всю историю за раз, как я сделала это только что. Я никогда раньше никому ее вот так не рассказывала. Я выжата, как лимон. Мне нелегко просить вас продолжать, однако будет лучше, если мы дойдем до конца. Это как вскрыть нарыв». «Скажите, что вы ощущаете в данный момент здесь со мной?» «Стыд. Как будто вы пришли ко мне домой и увидели, что все сплошь в грязи и лохмотьях». Джастина ненадолго замолчала, потом спросила. «А у вас есть дети?» «Да, четверо. Я знаю, каково это быть родителем, и могу почувствовать, какую невыносимую боль вам это принесло». Но, тем не менее, не останавливайтесь, я бы хотел, чтобы вы продолжили выражать свои чувства. Я, наверное, была ужасной матерью, но, поверьте, я пыталась, делала все, что было в моих силах. Но это такой позор, Джеймс, это существо в Сент-Квентине. Как ни назови, но он часть меня, он как будто обернут в упаковку, на которой написано «Сделано Джастиной Кейси», чтобы все видели». «Вы думаете, другие люди воспринимают это именно так?» Джастина всхлипнула и кивнула. «Да, все, кто знает мою историю. Я знаю вашу историю, но я ее так не воспринимаю. Попытайтесь говорить дальше. Какие еще вопросы вы бы мне задали?» «Я отвратительно Я в самом деле ужасная мать. Я и Джеймс, мы одно целое?» «Ничего подобного. Хочу, чтобы вы знали, Джастина». «Я на вашей стороне. Я здесь, чтобы помочь вам». Ни одна из этих мыслей ни разу не приходила мне в голову. О чем я действительно думаю, так это о том, как вы безжалостны и жестоки с собой. Сегодня нам пора заканчивать, но я бы хотел посвятить часть нашей заключительной сессии теме более доброго к себе отношения. Через неделю Джастина пришла ко мне в кабинет, Держа в руке сложенный листок бумаги. Прошлой ночью мне приснился сон, а я знаю из ваших книг, что вы уделяете этому внимание Этот сон разбудил меня в четыре утра. Мне кажется, он связан с вами. Она развернула лист. Это только фрагмент, я не смогла запомнить большую часть. Я иду по дорожке и через окно залезаю в большую темную комнату. Эта дорожка чем-то напомнила мне путь к вашему кабинету, но вокруг ночь, и я почти ничего не вижу. Оказавшись в комнате, я прячусь за малюсеньким креслом и жду. В руках у меня оружие. Внезапно я замечаю, что кресло исчезло. Кто-то отодвинул его, и теперь я полностью на виду, совершенно беззащитное. Я испугана до смерти. В этот момент я просыпаюсь вся в поту. У вас есть какие-нибудь догадки по поводу этого сна? Не представляю даже с чего начать. Как мы поступим? Поскольку у нас осталась только эта последняя встреча, нет времени изучать сновидения очень глубоко, но в целом я бы попросил вас подумать об отдельных его фрагментах и просто высказать свободные ассоциации. Размышляйте вслух, позвольте мыслям течь свободно, но с учетом недостатка времени давайте я вам помогу. «В вашем сне меня в первую очередь заинтересовало место действия. Вы говорите, оно напоминает дорожку к моему кабинету. Более того, сон приснился вам накануне нашей назначенной встречи. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?» «Это точно была ваша дорожка. Я слышала похрустывание гальки, как на пути сюда, но окно и большой зал мне совершенно незнакомы Такое большое помещение...» «Может, съемочная площадка? Не знаю, откуда она взялась. И вы пытаетесь спрятаться, но за очень маленьким креслом, которое не очень-то вас защищает, а потом и вовсе исчезает. итак вы в моем кабинете, и ваше укрытие внезапно исчезает. Это не наводит вас на какие-нибудь мысли? Понимаю, к чему вы клоните». «Я здесь, в этом кабинете, мое укрытие отброшено, я не могу спрятаться, я очень боюсь». «Вы говорите, ваше укрытие было отброшено, но ведь вы сами его отбросили, приняв решение прийти ко мне». «Это было труднее, чем я думала. Я не смогла или не стала скрываться от вас и пришла с открытой грудью». «С открытой грудью?» «Я не это имела в виду, Джастина вспыхнула. Я имела в виду, что сняла тяжесть с груди. Странная оговорка и, скорее всего, нагруженная смыслом, но наши временные ограничения не давали возможности изучить ее. Я отметил ее на будущее, чтобы вернуться к ней, если Джастина когда-нибудь решится на более долгосрочную терапию. А пока сказал «обращает на себя внимание и то, что во сне дело происходит ночью». «Вы попадаете внутрь тайком, через окно, и прячетесь. Возможно, это указывает на необычный путь, по которому вы обратились ко мне. Встреча на поминках Астрид и последующая просьба о консультации – это немного не то же самое, как прийти в мой кабинет через главную дверь. И вы сразу сказали, что наше общение будет ограничено лишь несколькими сессиями». «Да, все верно. Я понимаю». «Однако я все думаю о пистолете, который вы держите во сне. Есть ли какие-то догадки насчет него?» «Я не говорила, что это пистолет. Я говорила, что у меня оружие». «Скажите, вы все еще можете визуализировать образы из своего сна?» Джастина закрыла глаза и как будто отключилась. «Да, я вижу. Образы неясные, но я могу видеть себя с оружием, «И это точно не пистолет. У меня в руках что-то большое, огромное. Огнемет. Нет-нет, это атомная бомба!» Она открыла глаза и удивленно потрясла головой. «Вижу, что в этом эпизоде много чувств. Побудьте с ними, продолжайте говорить. О чем нам сообщает это огромное оружие?» «Сон говорит, что я опасна». «Что еще вы можете сказать об опасности от себя?» «Правда в том, что я на самом деле опасна. Полна яда, полна гнева. Ужасные злобные мысли обо всех людях роятся в моей голове. Вот почему я стараюсь держаться подальше от всех. Вот почему я так одинока». Пару минут мы посидели в молчании. Момент настал, и я старался сформулировать то, что хотел и должен был сказать Джастине. «Я хочу вам кое-что сказать». До этого момента я колебался, потому что это связано с некоторым нарушением конфиденциальности другого пациента. То, что я собираюсь вам рассказать, поведала мне Астрид на терапии, и обычно я никому не пересказываю слова моих пациентов. Но мне кажется, вам чрезвычайно важно это услышать, поэтому я не могу промолчать. Более того, я убежден, что Астрид не возражала бы, чтобы я поделился этим с вами. Глаза Джастины впились в меня. Астрид рассказывала мне о самом тяжелом времени, когда ее переполнял ужас. Она была уверена, что умирает и не могла справиться с рыданиями. Она лежала и плакала, ожидая прихода своей семьи. И тут к ней наклонилась медсестра и прошептала, «Покажите вашим детям, чего вы стоите». Я замолчал и посмотрел на Джастину. Ее лицо, все ее тело были смертельно неподвижны, будто застыли во времени. Астрид не назвала мне имя, лишь сказала, что эта медсестра была... жестким человеком, но она ее очень уважала. «Это были вы, Джастина? Вы сказали ей эти слова?» «Да, это была я». «По словам Астрид, эти слова — ваши слова. Все для нее изменили. Она назвала это поворотной точкой в своих испытаниях. Сказала, что это были самые полезные слова, которые она когда-либо слышала. Но как...» «Почему?» Астрид сказала, что они немедленно, чудесным образом заставили ее вынырнуть из своих страданий и подумать о других. Они дали ей смысл, сообщили ей, что даже если она умирает, у нее все еще есть, что дать ее родным. Она может показать им, как встречать смерть. «Вы преподнесли ей ценнейший подарок». Джастина долго молчала А потом сказала «Господи, какая жестокая шутка!» Она посмотрела вдаль, куда-то в окно, а потом продолжила, как в трансе «Самая жестокая шутка!» Понимаете, я не прошептала эти слова в ухо Астрид Я их прошипела Да, прошипела У Астрид было всё Палата заставлена прекрасными цветами Кольцо с бриллиантом размером с грецкий орех. Прекрасные внуки, большая семья, друзья собираются вокруг нее. Я бы все отдала, чтобы поменяться с ней жизнью, даже при ее диагнозе. Она лежала там в своем бледно-голубом кашемировом халате и как королева принимала бесконечный поток прекрасных посетителей и друзей. Ее муж не меньше сотни раз рассказал мне о своей чертовой яхте, а терапевтом и приятелем был сам великий доктор Ялом, и его книги с автографами лежали вокруг ее кровати. И при всем при этом она только и делала, что скулила целыми днями. Она была жалкой, а меня переполняли злоба и зависть, Она просто довела меня до ручки. И тем не менее, несмотря на все это, именно вы принесли ей такое успокоение. Астрид сказала, вывели за пределы ее самой. Вы изменили ее жизнь. Что вы будете делать с этим знанием? Джастина сидела молча, медленно покачивая склоненной головой. Я посмотрел на часы. Наше время подошло к концу, и я стараюсь придумать, как завершить наш курс. Несмотря на все ваши обвинения в свой адрес, ваша лучшая часть нашла правильные слова. В конце концов, именно дела имеют значение. Дела, а не мысли. Давайте проведем мысленный эксперимент, Джастина. Она подняла голову и посмотрела на меня. «Представьте», — сказал я, — «прямо здесь, в моем кабинете». очередь из людей, которым вы помогли, которым, возможно, даже изменили жизнь. Пусть эта очередь начинается здесь», — я указал на место возле своего кресла. «Представьте всех, кто благодарен вам, живых и уже умерших. Вы можете увидеть людей, которых помните. Пожалуйста, постарайтесь». Джастина молча кивнула. «Я могу представить», — продолжал я, — очень длинную очередь, выходящую за пределы кабинета и спускающуюся на улицу, верно? «Да», — тихо сказала Джастина, — «я их вижу. Кое-кто там еще со времен госпиталя Майкла Риза. Я вижу и живых, и мертвых, и выздоровевших, и угасших. В начале очереди я вижу Астрид. И да, это очень длинная очередь». Она растянулась настолько далеко, насколько хватает моего зрения. Она снова замолчала, а потом сказала, «Спасибо, это в самом деле помогает. Но еще так много осталось. Гнев не исцелен, злобные мысли затаились и ждут своего часа. Эти мысли — старое наследие, преследующее вас с вашего раннего детства, с тех суровых и несчастливых дней». и вы относитесь к своему гневу честно. Конечно, значительная часть вашего гнева и вины по-прежнему направлена на сына, от которого вы отреклись, но которого, как мы оба понимаем, не забыли. Все эти чувства нужно извлечь, изучить и, в конце концов, развеять их прах по ветру. Для этого понадобится время и сопровождение. Но вы справитесь, я в этом не сомневаюсь, и если захотите... Буду счастлив сопровождать вас. Джастина сидела, больше не пытаясь сдерживать слезы, которые текли по ее щекам. Она больше не напоминала мисс Маркум старых дней. Она стала мягче, почти миловидной. Ее почти хотелось обнять. Она подняла подбородок. В самом деле? А как же ваши слова насчет ожогов? Не сделать того, что считаешь нужным, хуже, чем обжечься. А главное, вы этого стоите. Позвоните мне, когда будете готовы. Джастина поднялась, собрала свои вещи, и я проводил ее до двери. Выходя, она обернулась и посмотрела на меня напоследок. В ее глазах я прочитал боль и грусть и, пожалуй, гордость. Я надеялся, что она позвонит.